Отъезды в тот город, где стараниями Андрея 45. под наш проект выделили опустевший пятиэтажный дом с тремя подъездами. Оставалось несколько дней, в течение которых мне предстояло закончить решение кадровых вопросов. Мы с Назаром прикинули, что для девяти испытуемых нам нужно не менее трех актеров, но само испытание еще покажет, правильно ли мы рассчитали. Этот второй этап для того и существует, чтобы посмотреть наглядно и сделать корректировку, если выяснится, что я чего-то не предусмотрел. Врач потребуется на основном мероприятии, а пока можно обойтись без него. Первоочередные задачи – утверждение кандидатур психолога, культуролога и актеров. Посвящавшись с целой женой Бычкова, Мы решили, что для трех дней вполне достаточно будет одного переводчика. А поскольку Семён Хорват уже отлично зарекомендовал себя во время собеседований, то его кандидатура в утверждении не нуждалась. Второго переводчика я тоже не собирался предварительно оценивать, полностью положившись на выбор Эллы. Самые сложные задачи стояли перед нашим инженером-техником Юрой, на которого возложены были также функции снабженца. Потому как он организовал проведение собеседований, я понял, что с основным мероприятием он вряд ли справится в одиночку. Уж слишком много всего нужно делать, я как-то об этом заранее не подумал. Но на мое предложение подыскать одного или даже двух помощников Юра ответил решительным отказом. «Я справлюсь, господин Уайли. Даже не сомневайтесь. Вы только все точно пропишите. Чего и сколько должно быть и в какое время? Я так понимаю, что ваше основное мероприятие будет где-то через месяц?» «Думаю, что да. Среди наших кандидатов есть студенты. Мне сказали, что в вашей стране у них июнь обычно бывает занят экзаменами». «Да ерунда. Всегда можно договориться и сдать досрочно», — махнул рукой Юра. «Даже если вы начнете в конце июня, у меня есть еще целый месяц на то, чтобы все найти, достать, устроить и обеспечить. А помощников не нужно. Знаете, у нас говорят, хочешь, чтобы все было сделано хорошо, сделай сам». «Но объем работы получается слишком большим», — заколебался я. «Я не предполагал, что от инженера техника потребуется так много. В таком случае, если вы отказываетесь от помощников... «Я увеличу ваше вознаграждение. В два раза». «Вот за это спасибо», — улыбнулся Юра. Он больше не надевал свой плохо сидящий немодный костюм, снова ходил в джинсах, тонкой сорочке и легкой ветровке и был со своими длинными волосами и скобочкой усов похож на битломана, какими они выглядели в 70-е, только постаревшего. Психолог, которого нам прислала Вера Максимова, Подтянутый 40-летний мужчина с классически красивым лицом симпатии у меня не вызвал. Однако пришлось смириться. На то, чтобы искать другого специалиста, времени уже не было. Пусть поедет на три дня, а там посмотрим. В конце концов, у нас впереди еще целый месяц, чтобы подыскать замену. Если с этим человеком не сработаемся, или его квалификация покажется недостаточной. Повара... Вернее, как говорят в России, повариху, крепкую и весёлую женщину в возрасте чуть за 50 инструктировал сам Бычков. «В каком году вы начали работать в системе общепита?» — спросил он. «Да вот же моя трудовая, там все написано. Как кулинарный техникум закончил, так и начала. Все в месяц шестом». Она расхохоталась так заразительно, что я невольно тоже улыбнулся, хотя не понимал, что тут смешного. Ой, не могу!» — всхлипывала она. «Как вспомню Хазанова с его калинарным техникумом, так начинаю смеяться, остановиться не могу!» Я сообразил, что речь, вероятно, идет о каком-то известном юмористическом концертном номере. Сам номер я, само собой, никогда не видел, но фамилия Хазанов была мне знакома. Я знал, что это известный в России актер. Значит, в 76-м. Невозмутимо продолжал Назор. «И работали, как следует из вашей же трудовой книжки, в столовой на заводе?» «Да, начинал там. Потом доросла до завпроизводства. Потом, понятно, — перебил ее Бычков. Стало быть, насчёт обхсс были в курсе. Знали, что и как делать, чтобы за руку не схватили». Дама, которую звали Надеждой Павловной, ни на секунду не смутилась. Напротив, смотрела по-прежнему весело и задорно. «Это вы насчёт усушки труски недоволожений и пересортицы? Да, конечно! Господи, все воровали. А попробуй, не укради, если надо все время наверх отстегивать. Из своего кармана давать, так зубы на полку класть придется. Никакой зарплаты на жизнь не хватит, будто вот вы не знаете. И сейчас тоже воруют». «Знаю-знаю», — кивнул Назар. «Меня, собственно, интересует, не утратили ли вы навыки готовить примерно так же невкусно, как готовили 40 лет назад в вашей столовке». «Чего это?» — Надежда Павловна почти обиделась. «Мы вкусно готовили. Никто не жаловался». «Но это все равно было лучше, правда? Вы, небось, на антрикот пускали мясо не только первого сорта, но и второго, а сами антрикоты делали весом поменьше». А на котлетный фарш пускали не только второй сорт, но и третий, который только для супов годился. Знаю я все ваши хитрости. И про то, что в картофельное пюре вместо сливочного масла маргарин клали. И про то, что сметану разбавляли. Так вот, Надежда Павловна, нам нужно, чтобы вы вспомнили свои прежние навыки. Воровать не обязательно. А вот приготовить так, чтобы было похоже на обычную столовку советского времени, сумеете? Да легко. «Объем какие?» «Пока человек 15 примерно. А сколько будет человек, когда на месяц уедем, сказать трудно. Но вряд ли значительно больше или значительно меньше. Участников-то будет наверняка меньше, а вот численность персонала зависит от того, сколько молодых людей останется в проекте». 15! всплеснула руками повар. «Это шкурам насмех! Я на 15 человек и домашние приготовлю, такой, что пальчики оближете!» Вы не поняли. Домашние люди могут приготовить сами. Но если готовить по каким-то причинам не хотят или не могут, им придется воспользоваться общепитом. И для целей нашего проекта важно, чтобы в общепите их кормили так же и тем же, что и в 70-е годы». Надежда Павловна задумчиво посмотрела на нас с Назаром. На этот раз уже без улыбки. «Значит, после всех нынешних ресторанов, пиццерий, фастфудов вы хотите, чтобы мне совчинку показалось?» К такой постановке вопроса я готов не был. Но мысль о небе совчинку показалась мне занятной. «Ну, да, примерно так. И готовить вам придется из тех продуктов, которые были реально доступны в то время. Не из тех, которые имеются сейчас», уточнил Назар. «Конечно, мы понимаем, что сами продукты уже совсем другие, но надо постараться максимально придерживаться хотя бы перечня. Макароны, к примеру, сейчас в магазине наличствуют 20 сортов, а у вас будет только один. Выбирайте тот, который по вкусу ближе к нашим, советским». «Поняла», — кивнула Надежда. «Калькуляционные карты составлю, а вы проверите, чтобы я там ничего лишнего не вписала. Буфет тоже сделать или только кухню?» Этого вопроса я не понял совсем и с недоумением посмотрел на Назара. «В буфетах обычно продавалось то, что не нужно готовить и греть. Напитки, бутерброды, выпечка, кондитерские изделия, салатики еще были самые незамысловатые», — пояснил Бычков. «В некоторых буфетах ставили огромную кастрюлю с кипятком, туда сосиски бросали, так что можно было разжиться порцией сосисок с консервированным горошком». «Такой, знаешь, советский вариант фастфуда». Я кивнул. «Понял. Наверное, буфет нужен. Надежда, вы сможете составить перечень и количество продуктов на 15 человек с расчетом на 3 дня. Это нужно сделать быстро, чтобы наш сотрудник успел все закупить и привести. И перечень оборудования тоже нужен». «Да-да», — вступил Назар, Насчет оборудования. Специальные плиты мы установить не сможем. Готовить вам придется на самой обычной плите на четыре конфорки. Если нужно, можем поставить вторую плиту и даже третью. Вы это учтите, когда будете рассчитывать, сколько и какой посуды для готовки вам понадобится. Кастрюли, сковородки, противни, что там еще. «Газ или электричество?» — деловито спросила повар. Мы переклянулись, ни мне, ни Бычкову не пришло в голову, что такие подробности нужно знать, потому что они имеют значение. Назар потянулся за телефоном и позвонил Юре, который относился к порученному делу очень ответственно. Уже ездил на место, чтобы осмотреться, и наверняка был в курсе. Так и оказалось. «Газ», — сообщил Назар. «Ясно». Надежда поднялась. Статная, в широких шелковых брюках и яркой свободной тунике, она казалась огромным экзотическим цветком. Вы мне покажите, где можно присесть? Я вам сейчас списочек накидаю. Вы сразу и посмотрите, чего туда-сюда ездить. Для проведения встречи, переговоров наш юрист арендовал другой офис, поменьше и подешевле, но в том же самом здании, где мы проводили собеседование. Просторное помещение, в котором одновременно могли работать несколько человек, было больше не нужно. Нам вполне хватало маленького кабинета с одним рабочим столом и несколькими стульями. Мне не жаль денег на мой проект, с собой в могилу их не унесешь, а оставлять некому. Но переплачивать, швыряться деньгами и тратить лишнее мне не позволяли здравомыслие и привычка к скромному образу жизни. У кабинета имелось то, что в России называют предбанником. Нечто вроде небольшой прихожей, где стояли два кресла и между ними столик. Вот там мы и устроили надежду, снабдив ее бумагой и ручкой.